триста в о с ь июнь ш е с т н а д ц а т Враги более полезны для восхождения духа, нежели гнилые друзья. И б у у ч а т на с т о р о ж е н н о с т и зоркости, смекалки и умению противостоять всевозможным противодействиям. Враги на учат ю бороться. Враги нанося удары, укрепляют и закаляют броню духа, они защищают находчивость. Воины света силу свою утверждают в непрестанном борении с т ь м о ю и темными з л о д е а т е л я м и Мне воина нужны сильные, смелые, закаленные в суровой борьбе. Закончим признательностью врагам.